Фанни Бланкерс Кун. Летающая галанка. 12-я олимпиада должна была пройти в 1940 году. Сначала местом её проведения был избран Токио, затем Хельсинки. Но игры так и не состоялись из-за начавшейся Второй мировой войны. Никто не знал, сколько она продлится, однако в 1944 году предполагалось провести теперь уже Тринадцатую Олимпиаду, на этот раз в Лондоне. Но война продолжалась. В отличие от Первой мировой, из-за Второй мировой войны таким образом оказались пропущенными сразу две Олимпиады. На Четырнадцатую Олимпиаду в Лондоне спортсмены собрались только в 1948 году. На этот раз участников было больше, чем на последней Берлинской Олимпиаде. Больше стало и стран-участниц, 59, хотя Германия и Япония, развязавшие Вторую мировую войну, не были приглашены. Фейерверка рекордов в Лондоне не было, но его и не ожидали. Многие талантливые спортсмены погибли на войне, у других, живших в оккупированных странах, не было должных условий для тренировок. Да и в Лондоне, пережившем бомбардировки, многое все еще напоминало о войне. Часть спортсменов олимпийцев была размещена в казармах Королевских военно-воздушных сил в Оксбридже, другая в военном лагере в Ричмонд-парке. В столице Англии был установлен режим строжайшей экономии. Спортивные сооружения не удалось должным образом подготовить. Соревнования по фехтованию, например, проводились в одном из блоков большого гаража. В соседних блоках стояли машины, и рабочие тут же занимались их ремонтом. Резиновая фиктавальная дорожка была уложена на цементном полу, а по её сторонам на скорую руку сколотили деревянные скамьи для участников, судей и зрителей. Почему-то никому не пришло в голову устлать цементный пол вокруг дорожки хоть каким-то мягким покрытием. Из-за этого многие спортсмены получили травмы. Необычно выглядел олимпийский ринг. Его установили в крытом бассейне на помосте, сооруженном прямо над водой. Воду не сливали даже во время боев, из-за испарений хлора слезились глаза боксеров. И все-таки на лондонских играх 1948 года иные спортивные звезды сверкнули очень ярко. Особенно нидерландская легкоатлетка Бланкерс Кун, полное ее имя Франсина. но обычно ее называли просто Фанни. Она была признана лучшей спортсменкой 14-й Олимпиады. В том же 1948 году ее назвали и лучшей спортсменкой мира. В 1948 году Бланкер Скун было уже 30 лет. Она растила двоих детей. А когда ей только-только исполнилось 18, Фанни участвовала в 11-й Олимпиаде 1936 года в Берлине. Медали и тогда она, правда, не завоевала, показав шестой результат в прыжках в высоту и пятый в составе голландской команды в эстафете 4 по 100 метров. Но ровно за 10 лет до Лондонской Олимпиады в 1938 году Фанни Бланкер-Скун стала мировой рекордсменкой в беге на 100 ярдов, а в 1944 году сама же улучшила свой рекорд. В 1942 году Фанни установила мировой рекорд в беге на 80 метров с барьерами. В 1943 году были сразу два мировых рекорда в прыжках в длину и в высоту. После войны в 1946 году Фанни Бланкер-Скун стала чемпионкой Европы в беге на 80 метров с барьерами и в эстафете 4 по 100 метров. И все-таки на 14-й Олимпиаде фаворитками считались другие спортсменки. На 100-метровке англичанка Менли, в беге на 80 метров с барьерами англичанка Морин Гарднер. Тем не менее, уже в первом своём финальном забеге на 100-метровке голландка поразила и зрителей, и судей, опередив Менли на 3 десятых секунды и выиграв свою первую золотую олимпийскую медаль. В беге на 80 метров с барьерами борьба складывалась куда драматичнее. Не говоря уж о том, что Морин Гарднер Перед стартами занималась своеобразной психологической обработкой соперниц. Она привозила на стадион свои собственные барьеры, поскольку других не признавала и держалась в высшей степени самоуверенно. Но Гарднер и в самом деле была великолепной бегуньей. Финальный забег стал, по мнению многих, самым захватывающим зрелищем на всём легкоатлетическом турнире. На старте Фанни Бланкерскун чуть запоздала, отпустив соперниц на метр вперёд. Ей удалось догнать Гарднер только на пятом барьере, но как раз его голанка задела ногой и сбилась с темпа. Всё-таки сделав невероятный рывок, она настигла англичанку уже на самом финише. Обе пересекли финишную черту одновременно. Победительницу пришлось определять с помощью фотофиниша. И надо отдать должное Морин Гарднер, первой узнав, что Фан не опередила её на долю мгновения, Она сейчас же подошла к голландке, чтобы поздравить ее с победой и с олимпийским рекордом. В беге на 200 метров победу далась Фанне Бланкер-Скун легче. Уже в полуфинальном забеге она установила новый олимпийский рекорд. Обошла всех соперниц и в финале, показав здесь, правда, результат на одну десятую секунды хуже. И олимпийским рекордом осталось время, показанное Фанне в полуфинале – 24,3 секунды. Четвёртую свою золотую медаль "Летающая голанка", как её называли, её называли также и "Летающая домохозяйка", намекая на то, что у неё уже было двое детей. Выиграла в эстафете 4 по 100 м. Таким образом, она оказалась первой во всех видах состязаний лёгкоатлеток, где выступала. В том же 1948 году на других соревнованиях Фанни Бланкерс Кун установила мировые рекорды в беге на 100 м. и на 80 м с барьерами. Неудивительно, что её назвали лучшей спортсменкой года. А в 1951 году, за год до 15-й Олимпиады в Хельсинки, летающая голанка, которой был тогда 31 год, установила свой очередной мировой рекорд на этот раз в легкоатлетическом пятиборье. Зато в Хельсинки ей не повезло. Мировая рекордсменка показала неплохой результат в предварительном забеге на 100 м, вышла в полуфинал, но врач запретил Фанни выходить на старт из-за сильной простуды. В барьерном беге она всё-таки решила принять участие и даже вышла в финал, однако на третьем барьере упала. Это был драматический момент. Фанни разрыдалась и убежала в раздевалку. На этом спортивная карьера великой лёгкоатлетки завершилась. А национальной героиней страны тюльпанов она оставалась еще многие десятилетия. Жизнь Фанни Бланкер-Скун прожила долгую. Она умерла в своем родном Амстердаме, когда ей было 85 лет.